Глава двадцать девятая. «У тебя живая мимика, милая!» Весело произнес один из мужчин. Черноглазый шатен, широкоплечий и высокий. «Я несколько раз бывал в том немагическом мире, откуда ты появилась. Эй, нет, это не психушка, как там любят говорить. Мы действительно твои родственники. Я твой прапрадед, бог войны Лортус. Твоя прапрабабушка, богиня любви Ниртала». Кивок в сторону брюнетки. Мы твоя родня со стороны отца, того самого, который жил с тобой на земле. Зарина и Картас, твои прапрадед и прабабушка, со стороны твоей матери. Они драконы, правители одного из дальних магических миров. Ты наша единственная общая правнучка магически одаренная. Правда, с закрытым даром. Если мне в той психушке укольчик сделают, я не только богов с драконами увижу. Вздохнул я. Это вас четверых ждал ректор, когда отсчитывал дни. Четверка удивленно переглянулась. Мы сообщили ему о своем появлении примерно за неделю по земному сроку, подтвердил Лортес. Но что он отчитывала, я не знаю. Пять дней адептка, пять дней адептка, пять. Готовьтесь, адептка, процитировала я Раймонда. Те фразы, казалось, навечно отложились в моей памяти. Еще бы меня так долго и старательно пугали, не пойми, чем. А оказалось, всего-то знакомство с родственниками». Лортус ухмыльнулся. «Вполне возможно, что и правда имелось в виду наше пребывание. В любом случае, мы рады тебя видеть, милая. Теперь, когда мы познакомились, тебе станет проще учиться. Твой дар раскроется в полном объеме». «И я все же подорву академию, смешав не те порошки». Сыронизировала я, припомнив пугалку, которая ходила в нашей группе после моих первых неудачных зельеварений. Картас, дракон, расхохотался. Остальная троица заулыбалась. Ну, хоть у кого-то настроение поднялось. И то хлеб. Наоборот, у тебя улучшится успеваемость. Отсмеявшись, произнесла блондинка с зелеными глазами. Зарина, моя вторая прапрабабушка. Вот увидишь, большая часть предметов будет даваться тебе намного легче. Кто вообще додумался закрыть твою магию? Я только плечами пожала. До появления в Академии я понятия не имела, что она у меня есть. Четверка снова переглянулась. На этот раз многозначительно. Мы не знаем, как познакомились твои родители и какая сила свела их вместе. Впрочем, как и остальную твою родню, там, на земле. Проговорил задумчиво Лортас. Но наш снерталый сын Барил, твой прадед, бог искусства, несколько веков назад по местному летоисчислению отправился в путешествие по мирам в том числе и магическим. Он сообщил, что желает увидеть воочию то, о чем раньше только читал в книгах. И через некоторое время пропал. Мы давно потеряли с ним связь. И не знали, где он и что с ним. Боги не умирают, поэтому о его жизни мы не беспокоились. Насколько я помню, твоя прабабушка Лиса, сильная драконица, однажды просто исчезла из своих покоев. Карта скивнул. Мы искали ее несколько лет. Разными способами. Побывали в самых разнообразных мирах, в том числе и не магических. Но все впустую. Мы понятия не имели, что у него было потомство, хоть и пытались организовать поиски на крови. Получается, что все это время у нее росли дети внуки и правнуки. Я не знаю ни прадеда, ни про бабушку. Пожалуй, я плечами. Дедов и бабушек тоже практически. Ну как? Мы с сестрами знаем, что у нас есть две бабушки и два деда, которые живут в разных городах. Но в гостях у них мы никогда не были. Никакими способами с ними не общаемся. Папа с мамой никогда не настаивали на нашем общении. Я и имён-то ничьих не знаю. Сёстры? Лортус удивленно вскинул брови. Ты не одна в семье? Странно. Я не чувствую твоих родственников. Совсем не чувствую. Как будто ты росла в полном одиночестве. «У меня две сестры», — ответила я. Мама всегда рожала девочек, а папа хотел сыновей. Но не срослось. В четвертый раз экспериментировать не стали, и нас трех с трудом вырастили. «Очень интересно», — пробормотал Лортас. «Мне обязательно нужно побывать в том мире снова. Возможно, он сам скрывает твою родню». «Там нет магии», — напомнила я. «Не в магии дело, милая», — покачал головой Лортас. «Дело совсем в другом». Миры обладают... Кхм, сознанием, если можно так выразиться. Они способны совершать определенные действия, которые приводят к их собственной защите. И если твой бывший мир посчитал, что силы твоих родственников как-то ему угрожают, он мог скрыть ее, и тогда понятно, почему я ничего не почувствовал, когда искал там кого-то из своей родни. Божечки, как все запущено. Ладно, сделаю вид, что я что-то поняла.